Еще одна пальма, вызывающая немалые сомнения – пальма кокосовая. Весьма солидные книги и статьи по ботанике уверяют, что кокосы были занесены в Африку арабами в годы раннего Средневековья. Действительно, многочисленные описания садов, оставленные нам древними египтянами, не упоминают кокосов. По крайней мере, те описания, которые были доступны авторам настоящей книги. Специальные труды, посвященные подробному анализу египетского сельского хозяйства, тоже о них умалчивают. А ведь кокосы могут расти на этих землях, что они сегодня и делают. И было бы странно, если бы древние египтяне не стали сажать их в своих садах наравне с другими пальмами. Значит, кокосов в долине Нила не знали. Тем не менее... Некоторые египтологи, хотя и вскользь, упоминают кокос как один из плодов, известных в Древнем Египте. Пьер Монте пишет об эпохе Нового Царства. «Кокосовые пальмы были редкостью, а их орехи – изысканным лакомством немногих привилегированных». По этому поводу рискнем предположить следующее. Один из видов пальмы дум имеет твердую коричневую оболочку, а под ней – Слой съедобной мякоти и твердое ядро. И даже молоко из ее молодых плодов напоминает молоко кокосовых орехов. Этот вид пальмы дум, в отличие от имбирного, в Египте почти не растет. Он не поднимается севернее тропиков. Может быть, именно эти орехи, а отнюдь не кокосы, и были в Египте лакомством привилегированных. В эль В развалинах столицы Эхнатона археологи обнаружили маленький керамический сосуд с остатками растительного масла, которое по запаху напоминало разложившееся кокосовое. Поначалу его таковым и сочли. Но египтолог и химик, реставратор Каирского музея Альфред Лукас, опроверг это мнение – поскольку запах этот присущ многим разложившимся маслам, в том числе и не имеющим никакого отношения к кокосам. Тот же Лукас в своем труде «Материалы и ремесленные производства Древнего Египта» рассматривает множество масел и жиров, упомянутых в древних текстах или найденных в египетских гробницах, но кокосового масла среди них нет. У Страбона, в переводе Георгия Андреевича Стратановского, мы читаем «Пальмовое дерево в Фиваиде, как и в Иудее, двух пород, кокосовая пальма и другая». Но когда дотошные авторы настоящей книги открыли римского географа в оригинале, он писал по-гречески, то обнаружили, что римлянин сообщал отнюдь не о кокосах, а о некой кариотовой, то есть Ореховой пальме. Каковая стала кокосовой по произволу переводчика. Английский перевод Страбона именует ее «финиковой» или «ююба». По-английски это пишется одинаково. Судя по всему, переводчики Страбона, не будучи ботаниками, сами не знали, о каком растении писал великий географ. Тем более, что он работал 2000 лет тому назад, когда научная терминология еще не успела сложиться. Поэтому под ореховой пальмой, вероятно, могло иметься в виду все, что угодно. Вообще надо отметить, что ученые далеко не всегда могут с уверенностью соотнести названия растений, упомянутые в древних текстах, с сегодняшними. Их существовало и существует множество видов и подвидов, и наши предки, незнакомые с основами классификации, вносили в свои описания изрядную путаницу. Во всяком случае, очевидно одно, даже если кокосы и появлялись когда-то на столе особо удачливых египтян, что маловероятно, значимой роли в их меню они не играли. На этом мы оставляем историю египетских кокосов в надежде, что грядущее поколение египтологов когда-нибудь разрешат их загадку. И переходим к другим плодовым деревьям, росшим в долине Древнего Нила. Деревьев этих было не так уж много. Яблони попали в Египет в годы нашествия гиксосов в 18 веке до нашей эры Но росли они здесь плохо и только в дельте. Гранаты появились немного раньше и быстро распространились по всему Египту. Но в эпоху Древнего Царства их еще не знали. Зато тогда уже знали и ели сладкие плоды стручкового дерева, содержащие до 50% сахара. Эти плоды были одной из основных сладостей Египта. И даже иероглиф «неджем», означавший «сладкий», «сладость», имел вид стручка этого дерева. Также с далекой древности египтянами были любимы кисло-сладкие плоды зизифуса. В России он встречается редко, но некоторые все-таки знают его под именами «ююба», «унаби», Китайский финик, французская грудная ягода, жужуба. Очень популярна в Египте была персея, родственник известного нам авокадо. Страбон сообщает, что это большое дерево со сладкими и крупными плодами. Феофраст пишет о плодах. Величиной они с грушу продолговатой миндалевидной формы цвета травянисто-зеленого. Внутри плода находится косточка, похожая на сливу, только гораздо меньше и мягче. Мякоть очень сладкая, приятная и удобоваримая. Эти плоды ничуть не повредят, даже если их много съесть. Впрочем, по поводу величины замечательных плодов обольщаться не стоит. Сегодня персеи, растущие на Ближнем Востоке, имеют плоды, как правило, длиной не более 4 см. Но с точки зрения страбона, который никогда не видел авокадо и не знал, с чем сравнивать, и это, вероятно, было немало. А груши, с которыми сравнивает персею феофраст, в его времена были мельче, чем сегодня. Вообще говоря, персея в Египте растет настолько плохо, что в наше время ее там встретить невозможно. Но древние египтяне Персею любили куда больше своих современных наследников, почитали священным деревом и заботились о ней. Например, в саду и Нене росло 31 такое дерево. Сохранился рельеф, на котором Эхнатон протягивает своей супруге плоды Персеи. Такие плоды и настоящие, и их стеклянные модели взял с собой в загробный мир Тутанхамон. Но и эти фрукты появились в Египте не раньше Среднего Царства, а распространились еще позднее. Миндаль был в Египте большой редкостью. Разводить его стали в греко-римскую эпоху, то есть примерно начиная с рубежа IV и III веков до нашей эры И он по сей день растет только в дельте. Тем не менее, археологи находили миндалины в гробницах, Например, Тутанхамон взял в последний путь маленький керамический кувшинчик с тридцатью миндалинами. Все найденные в Египте фараонов миндалины известны буквально наперечет и хранятся в музеях. Скорее всего, это было привозное лакомство. Груши, персики и вишни тоже появились только с приходом греков и римлян. Оливы в Египте росли, но они, как и многие другие растения, Предлагают свою загадку археологам и историкам. Еще со времен Древнего Царства здесь выращивали некое дерево, из плодов которого получали масло. Но какое это дерево никто сегодня не знает. Египтяне, естественно, называли его по-своему. Некоторые историки считают, что имелась в виду разновидность оливы, другие, что это маринга Аптера не имеющие к оливам ни малейшего отношения. Деревья, которые можно безусловно назвать оливами, появились здесь во времена Среднего Царства, распространились в эпоху Нового Царства, но даже на рубеже Р росли далеко не везде. Страбон пишет об арсенаидском номе или области. Этот ном самый замечательный из всех как по виду и плодородию, так и по качеству обработки земли. Ибо он один только обсажен большими, зрелыми оливковыми деревьями, приносящими отличные плоды. Эти плоды доставляют хорошее масло, если только тщательно собрать маслины. Но так как жители пренебрегают этим, они производят, правда, много масла, то масло дурно пахнет. В остальном Египте нет оливковых деревьев, кроме как в садах в окрестностях Александрии, которые являются достаточно большими для того, чтобы приносить маслины, но не дают масла. Поскольку с оливковым маслом дела на берегах Нила обстояли достаточно неважно, египтянам приходилось использовать другие масличные растения. Как и в Междуречье, популярен был кунжут или сезам. Из него не только выжимали высококачественное масло, семена кунжута добавляли в тесто как приправу. Бедняки довольствовались маслом из семян сафлора или ложного шафрана. В России его часто называют бархатцы. По вкусу оно напоминает подсолнечное. Кроме того, цветы сафлора использовали как краситель. Очень популярным было масло из семян салата латука, да и сам салат египтяне охотно ели. Он был разных сортов, причем листья могли достигать полутора метров в длину. Употребляли его тем более охотно, что латук, по мнению египтян, умножал плодовитость женщин и половую силу мужчин. Делали масло из семян редиски, но оно имеет неприятный запах и его чаще использовали в медицине. Интересно, что Египет и сегодня производит и экспортирует редисовое масло в маленьких пузырьках. Им рекомендуется лечить ревматизм, решать проблемы с кишечником и повышать потенцию. Кунжутное и латуковое масла тоже по сей день производятся на берегах Нила и рекомендуются египетской медициной. Лен в Египте выращивали с древнейших времен. Из него изготовляли ткани. Надо думать, что и льняное масло было тогда уже известно египтянам. Хотя упоминания о нем встречаются только в греко-римскую эпоху. Его использовали в кулинарии, им заправляли светильники. Интересно, что уникальное свойство льняного масла быстро высыхать, которое делает его незаменимым при производстве красок, в древности ни в Египте, ни в других странах применения не находило.